Тогда доктор сказал, продолжайте делать это. Попытайтесь зачать ребенка в семьдесят восемь лет. Он сказал, я дал бы вам сигару, Вита, но вы не должны более курить сигар. Брэкин переступил с ноги на ногу. Белизна комнаты стесняла и давила. «Я был несказанно рад. Я был мужчиной, супер-мужчиной. Я имел брюшко. Дом стал полной чашей. Мы организовали, подскажи мне это слово, когда много еды». «Банкет», — ответил Брэкин. «Да, я сижу во главе стола, поднимаю бокал. Моя жена, она тоже поднимает. Я и она пробуем вино, и тогда я говорю, я говорю, что дарю мое брюшко моей супруге». «Я самый счастливый человек в мире. Я шучу и рассказываю сальные анекдоты. Я даю ей деньги на рулетку и карты. Я даю ей то, что она хочет. После этого однажды ночью мы спорим. Был трудный и резкий разговор. После него наступило это. Боль. Один глаз ослеп и закрылся. Она увидела это и закричала. Она побежала к телефону в переднюю комнату, неся живот перед собой». Я попытался закричать, но ни слова не вырвалось из моего рта. Они сказали мне, что она упала на ступеньках, ведущих в переднюю комнату. Они сказали мне, что она находится в больнице. После этого они сказали мне: "Рука поднялась, вновь скончалась". Дон Вито закончил безумной усмешкой, как пришла, так и прошла. Корзон теперь выглядел по-настоящему утомлённым. Его глаза закрылись, после чего он с трудом поднял утяжелённые веки. Что скажете, прошептал он. Ирония судьбы. Бы не сказал, что вы хотите задать мне вопрос, сказал Брэкин. Умирающие глаза вновь взглянули на него. Младенец живёт, раздался шёпот. Они сказали мне это в стеклянный доме, в инкубаторе. Они сказали, что у младенца прекрасные голубые глаза. Брэкен молчал. Вы, конечно, сделали один глаз нормой чёрным, но вообще-то у неё были коричневые глаза. В них было ничего ядовито голубо-сицилийского. Бэни сказал: "Что вы хотите задать мне вопрос?" повторил Брэкен. Да, я хочу задать вам вопрос. Мой доктор говорит, что это гены. Я не знаю, что такое гены. Я только знаю, что умирающий человек лежит в кровати и думает. Она была супер гордой. Как она могла пойти на это? Хотя Брэкен и смотрел сейчас на старика, его разум находился в тысячи миль отсюда. Он думал о блондинке. Как она выглядела во время секса? темной кожи ее ног под ослепительной белизной юбки, ее нижнем белье, россыпи ее волос на подушке, ее на тренированных занятием теннисом мышцах. «Какой вы тупой!» – сказал он старику негромко. Он подался вперед, вдыхая флюиды смерти Корзанта. «Дыхание смерти окончательно состарило вас. У меня есть собственное брюшко». И я постарался отдать его ей. Слюна медленно потекла вниз из угла рта старика к его подбородку. Глаза младенца станут коричневыми, однако вот не задача, вы не увидите этого. Прощайте, тупоумный старикашка. Он вышел прочь. Комната наполнилась запахом смерти. Он вышел и вернулся на Палм Спринг.